Глава тридцать пятая Но будь я самой собой, Доминик Винтергарден не сделал бы мне предложения стать его фиктивной невестой, ведь тогда за мной стояли бы родственники, которые не допустили бы такого. Да и едва ли мы с ним вообще бы встретились. Устав от мыслей, от которых пухла голова, я забралась на постель и попыталась уснуть, но ничего не вышло. Проворочившись с четверти часа, я зажгла свечу и потянулась за книгой, чтобы хоть немного отвлечься и скоротать время. На столике возле кровати лежало второе письмо с чердака и поблескивал в падающем прямо на него лунном свете медальон, который мы с девочками нашли в сундуке. Я задела его, и кончики пальцев от соприкосновения с прохладным металлом легко но ощутимо заколола, сдрогнув, отдернула руку Попробовала дотронуться снова, и опять те же ощущения. Как странно. Я ведь держала этот медальон в руках и днём, пыталась его открыть и ничего подобного не заметила. Да и Алана тоже. Неужели всё дело в лунном свете? Подняла взгляд к незашторенному окну. Луна этой ночью выглядела неправдоподобно большой и яркой. Полнолуние особое время. На моей родине ходило немало историй о всех тех удивительных вещах, которые происходят при лунном свете. Но я не верила в них, считала только сказками. Но ведь для кого-то и эльдерианы всего лишь старая сказка. Легенда о былом, почти забытом. А ведь эта раса, если верить магу, от которого я о них узнала, существовала на самом деле, и во мне течёт их кровь. Пусть малая часть, зато в Элхорне, где они когда-то жили, моя сила заметно увеличилась. Это ли не доказательство теории о происхождении природной магии от Элдориан? Что если и медальон не простой, а магический? Подцепив украшение за цепочку, я сдвинула его в сторону, так, чтобы свет луны не попадал на него, и коснулась еще раз. Ничего не произошло, никакого покалывания, Да и серебро, казалось, потускнело, оказавшись в тени. Увы, в академической магии я не разбиралась совершенно. Хотя, если так посмотреть, небесные светила часть природы. Если я сумела остановить молнии, смогу ли я заставить луну спрятаться за тучами? Экспериментировать прямо сейчас не решилась. Лорд Винтергарден правильно сказал: я ещё не научилась определять границы собственных магических возможностей. Если переоценю свои силы, то со мной может случиться новый откат, а сейчас это совсем не ко времени. Я должна позаботиться о воспитанницах и не оставлять их надолго без присмотра. Увы, сюжет приключенческого романа никак не желал укладываться в голове. Я постоянно теряла нить повествования, так что отложила книгу и предприняла ещё одну попытку уснуть. На сей раз та увенчалась успехом. Вот только сны были тревожными и беспокоенными, о проснувшись на рассвете, я снова вернулась к необходимости принять решение насчёт фиктивной помолвки. Моего ответа уже ждут. Дольше думать нельзя. А ведь лорд верно сказал: если мередит глау, станет опекуном племяннец, она вполне может вылепить из них кого-то по своему образу и подобию. Ведь леди уверена, что именно такой и должна быть настоящая женщина. И теперь я знала причину их с Домеником Винтергарденом расставания. Знала и могла понять. Он хотел иметь наследника, своё продолжение, а она и слышать не желала о детях. Задумалась о сыне лишь сейчас, когда на Кано оказалось поместье, да ещё и будучи замужем за другим, предложила себя мужчине. Да чего же это всё мерзко. День начался как обычно. Я позавтракала вместе с Аланой и Кейти. проследив за тем, чтобы они съели все, что лежало у них на тарелках, а позже, оставив девочек рисовать в ученической, отправилась на поиски их дядюшки. Он обнаружился там же, где мы расстались вчера, а именно на том самом балконе. При свете дня это место выглядело иначе, а мужчина, который стоял, будто ожидая меня, казался усталым. Должно быть, тоже плохо спал этой ночью. «Лорд». В Интергарден, а кликнула я его, приблизившись. Вы просили меня подумать до утра. Я всё обдумала и готова дать вам ответ. И что же вы решили, мисс Лоренс? Кусая губы, я не глядя в его лицо, выдохнула. Я согласна. Я стану вашей фиктивной невестой. Главное, чтобы наш обман не раскрыли. Не волнуйтесь об этом, мисс Лоренс. Не раскроют, если мы станем притворяться достаточно хорошо. Никогда не мечтали о карьере театральной актрисы. От изумления я приоткрыла рот. Он что же, умеет шутить ни за что бы не подумала. По притворяться? переспросила я. Но что вы под этим подразумеваете? Например, вот это, мисс, произнёс Мак, и взяв меня за руку, поднёс её к губам. Прикосновение короткое, лёгкое, едва ощутимое, а по коже снова пробежали мурашки. хотя сейчас на небе светило солнце и на балконе было гораздо теплее, чем вчера под дождем. «Вас не должны удивлять знаки моего внимания. Жених ведь обязан оказывать их невесте?» «Да... Да...» Сегодня я как никогда прежде запиналась на каждом слове. «Вы правы, но все это... слишком... неожиданно. Нужно ли мне тоже поехать в столицу, чтобы предстать на суде вместе с вами?» только на одном слушании, а пока достаточно будет объявить о нашей помолвке, так, чтобы об этом узнали те, кто должен узнать. Но помолвленным девушкам полагается кольцо. Вы получите своё кольцо у мисс Лоранс, только не забывайте, что всё это не по-настоящему.